Глава 6. Фляжка Самаретта. Утром пан Плечка вновь пришёл в детективное агентство. К тому моменту Войта ещё не вернулся из Брандис на Дорлице. Торговец сидел перед Климом Пантелеевичем, потел от волнения и рассказывал о своём посещении морга. Бывший адвокат слушал его внимательно и не перебивал. Дождавшись, когда визитер закончит монолог, Ардашев сказал, «Я понимаю, через что вам пришлось пройти. Потеря близкого человека — трагедия, и выдержать ее достойно не каждому по силам. Простите меня за мой чешский, я его еще не до конца освоил. Вы говорите почти без акцента. Пытаюсь учиться. Еще до войны я знал одного русского, он женился на чешке». Так вот, первое время он не мог понять, почему рубрика на последней странице в Пражских вестях называлась Позор полиции воруе. Я объяснил, что это переводится как Осторожно, полиция предупреждает, но на русском языке эта фраза звучит совсем иначе. Правильно ли я понимаю, что вы хотите забрать деньги? Как вы догадались? Я прочёл в газетах, что ваша жена найдена мёртвой в купе поезда Прага-Аламоуц. Отсюда не трудно понять причину вашего визита. Да, бажена нашлась, но лучше бы и не находилась. Тогда у меня хотя бы оставалась надежда на её возвращение. Примите мои искренние соболезнования. Вы очень любезны. Знаете, я понятия не имею, кто этот господин, который ехал с ней в купе. В газетах написали, это некто Иосиф Врабец. Родственников просили откликнуться при проведении опознания. Одного понять не могу, почему они оба отравлены. Полиция пока ничего толком не может сказать, кроме того, что яд находился во флажке с ликёром Амаретто. Кое что осталось на самом дне. Говорят, они и кофе пили. Мне сообщили, что скорее всего, хотели отравить её попутчика, подсыпали яд, а выпили вместе. Флешка могла принадлежать вашей жене, осведомился Ардашев. Да, это её, серебряная, мой подарок. Инспектор мне её так и не отдал, сказал, что её вернёт суд только после приговора убийцы. А где этот убийца? Когда его отыщут? Скажите, а какие алкогольные напитки предпочитала ваша супруга? Коммерсант пожал плечами, задумался на мгновение и ответил: Сухое вино, шампанское. А Моретто? Нет, при мне никогда не пила. Негациант замолчал на секунду, вздохнул и продолжил. Странно все это и неприятно. Сегодня в газете я прочел грязные намеки, мол, замужняя дама веселилась в купе с незнакомцем. Откуда им знать, веселилась она или нет? Пражский телеграф уже вышел с моей фотографией. Эти репортеры проныры. сумели меня сфотографировать во время посещения полицейского участка. Я уже ходил к адвокату, и он готов подать на них в суд. О да, они такие. Я ведь заранее выкупил всё купе туда и обратно. Возвращаться она должна была одна. Откуда взялся этот врабец? Вздохнул плечка. А больше вас в полиции ни о чём не спрашивали. Как же? Демонстрировали мне какой-то носовой платок тёмного цвета. Да ну их. А что с платком? Так ведь он мужской был. Причём здесь бажена? Ох, и пахло от него, простите. Пахло? Да, запах непонятный какой-то, аптекарской. Я ещё подумал, что мертвец этот, наверное, провизором был или доктором. Клим Пантелейич едва слышно вымолвил. Провизором, говорите? Странно. Странности хватает. Плечка потёр задумчивость нос и добавил. Попучек моей жены как какой-то нищеброд таскал в кармане поломанную расчёску. Представляете? Откуда вам это известно? Так инспектор показывал: "Судя по одежде и золотому перстню, не бедный был человек, мог бы и новую купить, видать, скряга". У него был перстень, печатка с чёрным агатом. Я обратил на него внимание, когда полицейский спрашивал: "Не знаком ли мне почерк, которым было написано письмо?" Я сказал, что впервые вижу. «Какое письмо?» «У этого господина нашли конверт, а в нем полулист почтовой бумаги, и там несколько строк. Только конверт был без марки и адреса. То, что без марки, еще можно понять, купить не успел. А вот что без адреса, не ясно. Мы же обычно адрес сразу надписываем, а марку, чтобы не испортить, клеим в последнюю очередь. А тут ни марки, ни адреса. Интересные вещи вы рассказываете». Плечко пожал плечами и проронил грустно. «Да нет здесь ничего интересного. Горе одно. Искренне вам соболезную». «Спасибо. Простите, но у меня мало времени. Похоронные заботы. Я бы хотел насчет денег». «Не беспокойтесь, одну секунду». Ардашев поднялся, вышел в другую комнату и вскоре вернулся с конвертом. «Здесь пятьсот ваших крон. Можете пересчитать». В этом нет надобности. И еще. Я принес вашему коллеге фотографию Бажены. Она мне очень дорога. Не могли бы вы мне ее отдать? Видите ли, пан Войта в командировке. В возвращении он вернет вам фото. Можете не сомневаться. Благодарю. Да, чуть не забыл. Я сказал полиции, что сначала обратился в ваше агентство. Надеюсь, вам это не навредит? Ни в коей мере. Что ж, тогда позвольте откланяться. Честь имею. Климпонтилевич проводил гостя и воротился в кабинет. Он выбрал из коробочки синий леденец с Берлинга и положил его под язык. Послышались шаги, и в дверях показался Войта. Ух, и устал же я, произнёс на выдохе Сыщик и упал в кресло. С приездом, мой друг. А разве вы были не на курорте? Издевайтесь, шеф. Откровенно говоря, набегался как гончая. Там народу тьмать тьма, мущей, тьма, и все гуляют, пьют, и не только миксторы. Опросил персонал отеля, келнеров пяти ресторанов, двух кафе и даже уличных торговцев, показывал им её фотографическую карточку. Похоже, это Бажена наставляла мужу рога. Оказывается, в отеле она познакомилась с каким-то Иозофом Врабицем. Красавец, говорят, лет около 40. Везде ходили под ручку, как муж и жена. Можно сказать, я таскал шерстяную нитку на предельной фабрике. Видно, с ним эта пташка и упархнула, только вопрос куда. Ордашев дважды нажал на кнопку электрического звонка, соединяющего его с кухней. Два звонка означало две чашки кофе. Вы читаете мои мысли, улыбнулся Войта. А не упоминал ли кто, что при ней была небольшая миниатюрная фляжка? Как же? Одна столовая дева жаловалась, что в ресторане она пила как раз из фляжки, вместо того, чтобы заказать спиртное. Это, как вы понимаете, не приветствуется. Ей сделали замечание. Она оскорбилась, и они покинули тот ресторан. Было там и еще одно происшествие. В один из дней в фойе отеля... Бажену дожидался молодой человек с букетом. Он не знал, что она была со своим кавалером. И когда они вышли, он направился к ней. Этот врабец парня осадил. Тот возмутился и швырнул цветы на пол. Получился скандал. Пани Плечко отвела юнца в сторону и строго отчитала. Портье сказал, что создалось впечатление, будто юный воздыхатель служит у пани Плечки, либо ее родственник, а может и зависит от нее. потому что он поднял букет, извинился перед Врабицем и отдал цветы Бажене, а сам спешно удалился. А Бажена, судя по всему, приличная стерва. Она хохотала вслед опозоренному Ромео. «Кстати, я заметил, как из наших дверей выходил пан Плечко. Надеюсь, Бажена не вернулась, и нам не придется возвращать ему деньги». Она ехала в Прагу в одном купе с Йозефом Врабицем. «Не хотелось с ним расставаться?» похоже на то. Войта бросил на кофейный столик фотографию боженой плечки и сказал: "Признаюсь, я ему завидую. Уж больно хороша чертовка. Зависть, мой друг, плохое чувство, до да добра не доводит. Эта парочка пила амаретто. Есть такой напиток. Но, судя по всему, какой-то злодей подмешал во флажку боженой лошадиную дозу цианида. Почувствовать эти кристаллы в миндалевом ликёре невозможно. Итог закономерный. Два трупа, один Бажены, другой Йозефа Врабица. Об этом уже пронюхали газетчики и написали в утренних газетах. Я понимаю, что вы были в дороге и не могли их прочесть. Деньги пану плечики я вернул. Войта присвистнул. Ого, вот уж чего не ожидал. Теперь понятно, зачем он к нам приходил, и откогда вам известно, что она с Ворабиццем ехала в одном купе. Шеф, надеюсь, вы учли накладные расходы. Вацлав, я не люблю мелочиться. К тому же, она погибла, и не хочется наживаться на человеческом горе. Но можно было бы вычесть хотя бы стоимость моих туфель. На этом курорте я их почти стоптал. Не мешало бы обновить обувь. Не волнуйтесь, старина. «Я куплю вам пару кублыков и две подметки. Оплачу ремонт. Сходите к сапожнику, он починит». «Я никогда не сомневался в вашей истинно русской щедрости». «Ну а перейдем к приятному. Насколько я помню, аморетто переводится с итальянского как «слегка горьковатый», что абсолютно верно выражает привкус этого ликера. Пару раз доводилось его пробовать. Для дам вполне приличный напиток. Знаете историю его создания?» Италия, XVI век. Один из учеников Леонардо да Винчи как-то приехал в город Сарона, расположенный на севере Италии. Находясь там, он встретил очень красивую вдову и уговорил её стать моделью для написания образа Мадонны для фрески в монастыре Милана. Та согласилась. Закрутился Роман. А перед отъездом художника вдова уж решила выразить свою любовь Созданием этого самого напитка. Она смешала бренди, абрикосовые косточки и какие-то специи. Получилось неплохо. «Господи, ну нельзя же так! Дайте мне насладиться вашим незнанием хоть чего-нибудь!» Клим Пантелеич улыбнулся и промолвил. «А бутылку придумали стеклодувы острова Мурана, чтобы даже в темноте было понятно, что вы пьете». Только вот в данном случае остатки ликера обнаружили во фляжке. Понятно, что Бажена купила аморетто и периодически наполняла фляжку. Женские фляжки, грамм сто, сто пятьдесят, не больше. Пан Плечко не помнит, чтобы ей нравился этот ликер. Скорее, кавалер купил, а она перелила во фляжку, предположил Ардашев. Не исключено. Открылась дверь, Мария поставила кофе и удалилась. Ватслов: Я попрошу вас выяснить у ваших бывших коллег, какие вещи обнаружены у покойных. Меня интересуют предметы этого господина, и что конкретно было на столе. Вероятно, они сфотографировали купе. Войта вдруг замер на секунду, а потом спросил: Послушайте, шеф, а зачем нам нужно дело, за которое не платят? Оно меня заинтересовало. Вы не переживайте, ваши усилия будут мною оценены в полной мере. А может, я предложу пану Плечке оплатить нашу работу по поиску злодея? неуверенно выговорил Войта. Он откажется. Ему не зачем тратиться, если дело расследует полиция. К тому же, у них больше возможностей. Как скажете, шеф. Завтра же я приглашу инспектора Яновица в три дкаря на ржайте завой улица. Это, если хотите знать, пивная с историей. Теперь на входе изображено только два дикаря, а раньше было три. Просто третьего стерло время, а дело было еще в 18-м столетии. Как-то в Праге появился чужестранец и привез с собой из Америки трех краснокожих дикарей. На голове у них были перья, одеты они были в кожаные юбки, тела разрисованы охрой. Они прыгали, кричали на непонятном языке, и на глазах почтенной публики ели сырое мясо, которое им, точно хищникам, бросал их хозяин. Вся Прага ходила в этот дом взглянуть на диких людей, и чужестранец имел отличный гешефт. И вот как-то в Прагу приехал торговать один зажиточный крестьянин из Южной Чехии, и, изрядно выкушав пиво, пришел поглазеть на представление. Денег не пожалел и получил место на первой лавке. Появились дикари. стали плясать, улюлюкать и дразнить публику. И тут вдруг этот землепашец подскочил и как закричит на весь зал: "Зденек, Мирик, Ирже, прекратите безобразничать". Дикари остановились в нерешительности, но потом продолжили и дальше выкаблучиваться перед народом. К концу представления крестьянин опять не выдержал, влез на лавку и начал вещать: "Люди добрые, это же мои батраки, Они получили аванс и сбежали, а теперь вас дурачат. Помогите вернуть беглецов». А утром дикарей и след простыл. Чужестранец сбежал вместе с ними. Позже в доме открыли пивную и назвали три дикаря. Такая вот история. «Но за меня, шеф, не переживайте. Я не сбегу. Мне, наоборот, искренне жаль, что я вас вергаю в траты». Ладно, мы бы включили мои посиделки с инспектором в накладные расходы, и пан Плечка бы их оплатил. Это было бы правильно. Но теперь, когда мы работаем в убыток, об этом, Вацлов, не волнуйтесь. Пожалуй, было бы лучше, если бы вы навестили своего старого сослуживца сегодня. Кофе, я вижу, вы уже допили. Эх, придётся починиться. Где бы я ещё нашёл такую контору? На курорт за счёт шефа, в пивную опять за его счёт. Ох, мой Носавойта. Вы только смотрите, мой друг, чтобы ваши печи не расторгла с вами контракт, хорошо? И завтра ко мне со свежей головой. Договорились? Не волнуйтесь, Клим Пантелеевич. У меня старая полицейская закалка. Буду вовремя. Войта уже подошёл к двери, когда Ордашев вдруг сказал: "Сдаётся мне, что этот погибший господин непростой". Среди его вещей есть письмо с конвертом и носовой платок. Я не знаю, сколько вам нужно выпить с этим инспектором, пива, водки или коньяка, но вы обязаны принести мне эти три предмета, платок, конверт и письмо, хотя бы на пару часов. Потом вернем, не переживайте». «А я и не переживаю. Мне только жаль, что вы в суе упомянули мою печень, которая, между прочим, у меня всего одна, а другой нет». «Говорят, она восстанавливается, но для этого надо будет вновь полететь в Брандис на Дорлице». Войта взмахнула руками. «Ладно, ладно, шеф, не смотрите на меня так, как будто именно я поднес факел к кастру Яна Гуса. Смею заметить, в те времена на земле меня еще не было. Ступайте, пан Войта, ступайте». «Вот опять, шеф, вы за свое. Всегда, когда зритесь, добавляйте это словечко «господин». Смею заметить, такое обращение ранит мою и без того добрую, восприимчивую и прекрасную душу. И она безутешно и обливается слезами. Никогда не думал, что работа в уголовной полиции так одухотворяет агентов. В данном случае вы уж простите, как бы вам этого не хотелось, но я спорить не буду. Некогда. Предстоит важное ответственное задание. Пьянка с бывшим коллегой. За сим откланиваюсь. Войта ушел. Ардашев достал из коробочки Берлинга красный леденец и положил под язык. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Некто Йозеф Врабец, коммивояжер, отравлен в поезде, прибывшем в Прагу, в вагоне номер 15, в купе номер 5, он оказался вместе с некой пани Бажаной плечкой, женой пражского коммерсанта. который держит магазин Одежда на Круценбургской улице. Она тоже погибла. Они оба сели в поезд в Брандис на Дорлице, станция Ческ-Котршебове и поехали в Прагу. Или Аморетта и, возможно, ещё что-то. Их отравили кристаллами цианида. Платок, письмо, конверт.